Глава седьмая Катакомбы Парижского морга представляли собой мрачное зрелище. Сырые, покрытые плесенью стены и крошечные, едва пропускающие свет окошки наверху. В таком свете и живые люди казались мертвецами. Д'Артаньяна, Рамис и Портос следовали за высоким худым человеком в очках, который светил перед собой фонарем. Он покачивался в такт шагам, и луч высвечивал покойников на помостах. Мужчин, женщин, детей, утопленников, самоубийц, безымянных пациентов в больнице или умерших в канаве на улице. «Они ждут, что их узнают», — подумал Д'Артаньян и почему-то невольно вздрогнул. «Наверное, ждут уже давно, поскольку запах стоял тяжелый». Он уткнулся носом в платок и плотнее завернулся в плащ, теплый шерстяной, который приобрел благодаря милости короля. В помещении, где производились скрытия, покойники лежали под простынями. Прозектор направился к одному из них и приподнял ткань. Вот та самая женщина, которая была найдена убитой в постели Атоса. Рамис снял шляпу и подал знак Портосу, сделать то же самое. «Ни кольца, ни ожерелья, ничего», — сообщил прозектор. «Я нашел только раны, нанесенные кинжалом». «Гулящая?» — осведомился Портос. Прозектор отрицательно покачал головой и поднял руку покойницы. «Посмотрите, какая изнеженная. Эта женщина не работала ни единой минуты в своей жизни. Дворянка. А может, из горожан?» «Могу я увидеть ее лицо?» — спросил рамис. С неожиданной деликатностью прозектор отвел в сторону густые светлые волосы, закрывавшие лицо покойной. Совсем молодая женщина с тонкими чертами лица. За посиневшими губами виднелись белые здоровые зубы. Д'Артаньян, наклонившись над ней, почувствовал странное волнение. «Да это же она!» — воскликнул он, вздрогнув. Мысленно Гасконец снова очутился на постоялом дворе, увидел карету, стоявшую между воротами и конюшней, и женщину в шелковом зеленом платье. На секунду их взгляды встретились, она показалась ему красавицей. Он кинулся ей на помощь, когда буквально через несколько минут на карету напали. Д'Артаньян увидел, как он вскакивает на подножку кареты, открывает дверцу, успокаивает. «Не бойтесь, мадам, я рядом». Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, ему чудится в них смертельный ужас. Но разве не ее рука направила на него пистолет? Разве не она хладнокровно в него выстрелила? «Эта женщина пыталась меня убить», — глухо произнес он. «Она была в карете, я ее узнал». На рассвете трое в плащах почти домчались до Золотой Стрелы, проехав последний отрезок пути Д'Артаньяна в Париж в обратную сторону. Незнакомка впервые появилась там. Люди, сопровождавшие ее, были убиты и закопаны вместе с Гасконцем. Может, на телах сохранился какой-нибудь знак, который позволит понять, кто они такие? Портос, Арамис и Д'Артаньян скакали по ухабистой дороге, поднимаясь на холм, по другую сторону которого располагался постоялый двор. Перейдя с галопа на рысь, они въехали во двор, заполнив его топотом копыт. Хозяин был там же и колол дрова для камина. Он торопливо заковылял навстречу ранним гостям. Д'Артаньян не забыл колеку на деревянной ноге. Не забыл, что именно он, получив щедрую плату или напуганные угрозы, закопал его в землю рядом со всадниками, сопровождавшими карету. Кромой тоже узнал молодого человека и в замешательстве отступил. Увидев гасконца, которого он самолично похоронил после схватки, хозяин решил, что столкнулся с оборотнем. И сейчас не имел оснований думать иначе. Три всадника двинулись на него. Деревянная нога поскользнулась, и хозяин уселся на землю посреди двора, умоляюще протянув к ним руки. — Я ничего не сделал. Ничего. Ничего! — кричал он. — Женщина, она дала мне луидор, чтобы я всех похоронил. Я и похоронил, вы сами знаете. Французский. Луи Дор. Золотой Луи. Людовик. Французская золотая монета 17-18 веков. «Покажи, где живо!» Оказалось на лужайке в леске, неподалеку от опушки. Было заметно, что землю недавно копали. Хозяин снова принялся ее рыть, не переставая жалобно причитать. «Клянусь, я их никогда в глаза не видел, я...» «Копай молчи!» — оборвал его Д'Артаньян. Хозяин, потея больше от страха, чем от усилий, заработал лопатой быстрее. Наконец показался первый покойник, за ним второй. Лица уже тронуло разложение. Арамис, Портос и Д'Артаньян, закрыв носы платками, начали осматривать трупы. Тяжкая обязанность, но как иначе, отыскать след. Другой возможности спасти Оса нет. К сожалению, удача им не улыбнулась. «Мы никогда не узнаем, кто были эти люди», — воскликнул расстроенный Д'Артаньян, не найдя на покойниках ни записки, ни письма, ни документа. Арамис, обшаривая своего почившего, обнаружил, что у того отрублен мизинец. Причем совсем недавно. Мушкетер с угрозой повернулся к хозяину постоялого двора. «Этот господин носил печатку?» — спросил он. «У кого-то из них точно был перстень с печаткой?» — вспомнил Д'Артаньян. Я заметил его, когда этот человек махнул рукой и потребовал, чтобы я ехал своей дорогой. Я загляделся на особу, которую он сопровождал. При этих словах хозяин припустился, как мог, через лесок, припадая на деревянную ногу. Д'Артаньян был готов кинуться вслед, однако Портос остановил его, указав на Арамиса. Тот достал мушкет из сидельной сумки, приложил к плечу, прицелился. Пуля попала в деревянный протез, и тот раскололся на мелкие щепки. Калека грузно осел на землю, усеянную опавшими листьями. Д'Артаньян присвистнул от восхищения. — Я целился в другую ногу, — сказал стрелок с притворной скромностью. Мушкетеры мигом догнали Хромова, и Арамис, взяв хозяина за ворот, поставил его на единственную ногу. — У меня к вам небольшой разговор, — сообщил он с пугающим спокойствием. Вернувшись на постоялый двор, Арамис втащил беглеца в дом а Д'Артаньян и Портос встали на караул снаружи. И вот хозяин уже лежит, как мешок на каменном полу на кухне, получает от весистые увесистые оплеухи. Скулит от страха, но отвечать не хочет. Арамис распрямляется со зловещей улыбкой и говорит ласково, даже слишком. «Я знаю перстень у тебя. Скажи, где? Мне надо знать, кто был этот человек. Тихо, не шевелись. И ты мне сейчас все скажешь. Лучше по-хорошему». Рамис расстегнул калет и вытащил кинжал с острым тонким лезвием. Хозяин заверещал от ужаса. Однако мушкетер отвернулся и снял со стены распятия. Не спеша он стал обстругивать одну сторону перекладины креста. В ужасе от творящегося святотатства хозяин спросил дрожащим голосом. «Что... что это вы делаете?» «Предпочитаю не пачкать клинки», — отозвался Арамис. «Вы попадете в ад!» Прокудахтал хозяин и принялся громко читать «Богородицу», пытаясь при этом доползти до окна. Обстругав крест, мушкетер подошел к хозяину и склонился над ним. — Ты боишься Господа? — прошептал рамис ему на ухо. — Если бы Господь в небесах не желал того, что я делаю, он бы уже испепелил меня молнией. Но взгляни, какое ясное сегодня небо! Хозяин перестал читать «Богородицу» и взмолился. — Смилуйтесь! — Арамис поцеловал распятие и... Даже во дворе был слышен отчаянный крик. Д'Артаньян, расхаживавший из стороны в сторону, вздрогнув, остановился. «Ненавижу пытки», — сказал он. Портос пожал плечами. «А кто любит?» «Потому и начинают говорить». И снова вопль, еще более пронзительный. «Что он там с ним делает?» — встрепенулся Гасконец. «Вразумляет», — спокойно ответил Портос. «Как это?» «Беседую. У Арамиса слова жалят не хуже кинжала. А вот он». Дверь дома распахнулась. На пороге появился Арамис. Он подошел к друзьям и раскрыл ладонь. На ней лежали три перстни печатки «Три печатки. Болван не может вспомнить, какая чья. Три серебряных шлема с золотом. Арамис указал на одно кольцо. Семейство Брисак Д'Аржис». Лев в короне и три розы, семейство дардель де Люсины. Орелы два скрещенных клинка, семейство де Валькур. Дартаньян стоял, раскрыв рот, пораженный такой ученостью. Арамис задумчиво смотрел на перстни в своей ладони. Мы в трех шагах от разгадки. Скоро поймем, кто из них был наш человек, если мне будет позволено так выразиться, и узнаем, кто эта женщина, которую он сопровождал прибавил юный гасконец. Арамис вручил друзьям по перстню. «Возвращаемся в Париж. Завтра постучимся в двери к этим семействам и с Божьей помощью спасем голову Атоса».